Глава 5. Нукс и Бриония. 7 мая 1897 года Флиппер поднял якорь, прошел под легким ветром через золотые ворота и начал плавание к Аляске и ее золотоносным месторождением. В трюмах корабля был большой запас продуктов, которые могут храниться неограниченно долго, не портись. Там были мука, ветчина, бекон, сахар и кофе. Но большую часть груза составляли консервированные овощи, мясо, табак и дешевые сигары. на Боту советовали вести много выпивки, но он решительно отказался перевозить такой товар. После того, как я понаблюдал за приготовлениями дяди к плаванию, мое уважение к нему намного выросло. Он мог быть простым, грубоватым и необразованным человеком, но более умного и проницательного человека при совершении сделок я не видел никогда в жизни. И его репутация честного человека была настолько прочной, что он пользовался неограниченным кредитом оптовых торговцев и поставщиков в Сан-Франциско. Казалось, все готовы помочь ему и пойти навстречу, И то, с каким уважением к ним относились, поистине удивительно. «Мы правильно подобрали товар, Сэм», — сказал он мне, когда мы стояли на палубе и смотрели, как постепенно уходит берег. «И теперь надо правильно его продать. В этом секрет хорошей торговли». Я рад был оказаться в море, где мог отдохнуть от работы за последние две недели. Казалось, я день и ночь был на причале, проверял товары, когда их грузили на лифтеры, и так как не привык к работе, сильно уставал. Но все торговые записи были в порядке, и я смог снабдить свою маленькую каюту многими удобствами. В этом мне помогал дядя Набот, который был чрезвычайно щедр и давал мне деньги на все необходимое. Однажды я сказал ему, что хотел бы купить несколько книг, и, к моему удивлению, на следующий день Он послал ко мне в каюты ящик с полными собраниями сочинений Вальтера Скотта и Роберта Луиса Стивенсона, плюс разнообразные книги менее известных авторов. Я сам не очень разбираюсь в книгах, Сэм, сказал он, и попросил человека, который в них разбирается, подобрать для меня Думаю, ты найдешь их интересными. Я не сказал ему, что предпочел бы выбирать книги сам, но впоследствии должен был признать что подбор исключительно удачный. К этому времени я познакомился со всеми офицерами и экипажем, и в целом они мне нравились. Самыми интересными на борту были печальный капитан Гей, на самом деле очень достойный человек, Экерс, корабельный врач, и два очень необычных человека с Южных островов, которых все называли Нукс и Бриония. Экерс — рослый, дородный англичанин, исполнял обязанности помощника капитана. Всегда веселый и добродушный. Он знал множество историй, которые рассказывал снова и снова, неизменно смеясь при этом громче, чем слушатели. Капитан Гей и док Экерс были близкими друзьями и жили в полном согласии. Островитяне с южных морей заинтересовали меня, как только я их увидел. Бриония или Бри, как его чаще называли, был коком, и прекрасно проявлял себя в этом качестве. Нукс — работник на все руки, прибирался в каютах, помогал Коку и, когда требовалось, становился способным моряком. Он во всем разбирался и был любимцем офицеров и матросов. Они были туземцами с какого-то маленького острова в архипелаге Сулу, и история их была очень странная. В ответ на вопрос, почему их так странно зовут, Дядя Набот рассказал мне следующее: примерно 6 лет назад мы возвращались из третьего плавания в Австралию, когда увидели туземное каное вблизи Королинских островов. Было раннее утро, и первоначально, вперед смотрящий, подумал, что каное пустое, но оно было на нашем курсе, и когда мы его догнали, увидели, что на дне лежат два связанных человека. Мы легли в дрейф и подняли их, и когда они оказались на борту, То были скорее мертвые, чем живые. Но Экерс, как и сейчас, был тогда помощником капитана. В молодости он учился быть лошадиным врачом. Поэтому у него всегда с собой запас лекарств на случай желтухи или колику матросов. В основном это пилюли, покрытые сахаром. Другие лекарства он считает опасными. В этом плавании в экипаже много болели, и доктор много экспериментировал. Так что запас лекарств в основном был истрачен, Хотя никому от этого хуже не стало. После того, как мы развязали островитян и растерли их, чтобы установить кровообращение, они все равно казались мертвыми. И мы готовы были выбросить их за борт. Но док не сдавался. Он достал свой ящик с лекарствами и обнаружил, что в нем только две бутылочки с пилюлями. Одни назывались Нукс а другие Бриония. Я работал с одним из этих людей. Док протянул мне бутылочку и сказал «Нукс». Я высыпал содержимое этой бутылочки ему в рот и, клянусь, Сэм, он ожил и до сего дня жив и бодр. Док дал второму брионию, и тот тоже выздоровел. Не стану клясться, что их вылечили пилюли, но факт, что островитяне живы. Впоследствии мы поняли, что эти двое ни слова не знают по-английски. Мы не знали даже, как их зовут» и поэтому стали называть одного «нукс», а второго «бриония», в соответствии с тем, какое лекарство спасло им жизнь. И с тех пор они отзываются на эти имена. Островитяне оказались добродушными и послушными. Они были благодарны за спасение и в конце плавания не хотели покидать корабль. Так что теперь они постоянные члены экипажа «флиппера». «Они не рабы?» Спросил я, выслушав эту историю. «Боже, нет!» Воскликнул дядя на бот. «Они свободны, как все мы, и регулярно получают жалование. Они верны, как день долг, и никогда не напиваются, и не бунтуют. Так что день, когда мы их подобрали, удачный». Бриония шести футов ростом, мускулистый и очень сильный. У него красивое лицо и большие умные глаза. Нукс гораздо ниже, и склонен к полноте. Но он не ленив, совсем нет, много работает, и на него никто никогда не жаловался. Никто из матросов не умеет карабкаться на Реи легче и увереннее, чем Нукс и Бриония. К тому же оба они совершенно бесстрашны перед лицом опасности. Хотя кожа у них смуглая, они не негры, но относятся к разновидности малайской расы. Волосы у них прямые, носы хорошо оформленные, а глаза очень выразительные и умные. Они усвоили английский язык у других членов экипажа, но говорят с акцентом не таким, как у африканских негров, но более мягким и свистящим. Прежде чем я пробовал на корабле неделю, Нукс и Бриония стали моими верными друзьями и преданными последователями, и впоследствии их дружба и верность не раз мне помогали. Для меня очень интересной личностью был крупный Билл Экерс, помощник капитана, которого все обычно называли док. Он казался гораздо умнее остальных помощников и, очевидно, в молодости был хорошо воспитан. На полке над его койкой стояли зачитанные тома всех основных религий Талмуд, Коран, Библия, Труды Конфуция и веды в переводе Макса Мюллера. Похоже, он все эти книги внимательно прочел, Однако я никогда не слышал, чтобы док Экерс говорил хоть одно доброе или злое слово о религии. Каковы бы ни были результаты его изучения, он держал их строго про себя. В первую ночь подул устойчивый ветер, и на второй день я заболел морской болезнью и начал жалеть, что верил в себя милостям жестокого старого океана. Я лежал в самом жалком состоянии, пока рослый англичанин не пришел ко мне с лекарствами из своего ящика. Хотя он и был лошадиный доктор, как сказал дядя Набот, но его лекарства помогли мне. И через 24 часа я снова был способен ходить по палубе. Возможно, я унаследовал любовь отца к соленой воде, потому что вскоре новая жизнь стала мне очень интересна. Я почувствовал себя как дома на старом выцветшем флипере. Однажды утром... Постояв немного у фальшборта и глядя, как уходит назад вода, я забрался на поручень и сел, свесив ноги наружу. Неожиданно я почувствовал, что сильные руки схватили меня за плечи и стащили на палубу. Я с негодованием повернулся и увидел рядом с собой Нукса. «Здесь сидеть плохо, мастер Сэм», — хладнокровно сказал он. «Можно упасть за борт». Прежде чем я смог ответить, дядя на Бот, который видел это, подошел ко мне и сказал, ну к справ, мой парень. Ты никогда не увидишь моряка, сидящим на поручне. Моряки знают, насколько ненадежны движение корабля. Если кто-нибудь упадет за борт, шансов найти его живым почти нет. Только дурак подвергает себя ненужной опасности, Сэм. Возьми, например, эти ужасные железнодорожные вагоны. Опытные путешественники всегда ждут, пока вагон полностью остановится, прежде чем выйти из него». Они знают, как легко пострадать при этом. То же самое со стрельбой из ружья. Один старый охотник сказал мне, что никогда не направляет ни на кого ружье, если не хочет убить. Но каждый год погибает много людей, которые не знают, что проклятая штука заряжена. Не трусость быть осторожным, парень. Но только дураки и невежественные люди беззаботны и подвергают себя опасности. Я рад сообщить, что воспринял эту лекцию спокойно и охотно признал, что дядя бот прав. В будущем, по крайней мере, один раз его предупреждение спасло меня от катастрофы. На шестой день ветер стих, и корабль остановился. В воздухе не было никакого дуновения, и жара была такой сильной, что внутри корабля было похоже на печь. Ночью мы спали на палубе, а днем лежали в тени брезента. Бриония погасил огонь в очаге и кормил нас холодными ланчами, Но у нас не было аппетита. Когда не нужно было работать, экипаж собирался небольшими группами и начинались бесконечные рассказы, которые были мне очень интересны, потому что в основном это были головокружительные приключения и удивительные спасения, если, конечно, в них поверить. Одним из лучших рассказчиков оказался Нед Бриттон, который был назначен боцманом и сразу стал популярен в экипаже. Все его рассказы были об Атлантическом океане, а большинство членов экипажа флиппера плавало только на Тихом. Бритон открыл для них новую область приключений, и его рассказы всегда встречались одобрительно. Нукс и Бри, которые лучше других переносили жару, развлекали всех, показывая боевые танцы Моро, которые заканчивались яростными схватками, вместо копий использовались палки, и экипаж смотрел на это с энтузиазмом. Иногда они пели свои туземные боевые песни, длинные и гортанные. А потом Дэн Дониган, маленький ирландец с рыжими усами, пел Брайан Олин или еще какую-нибудь комичную песню и весь ют ревел от хохота. Все это время вынужденного безделия печальный капитан Гей терпеливо расхаживал по палубе и искал признаки ветра. Билл Экерс, помощник капитана, прочел всю свою религиозную библиотеку, вероятно, в сотый раз. Дядя на бот научил меня играть в крибидж, и мы играли часами, хотя обычно я проигрывал. Я также изучал оснастку корабля и получил от моих друзей-моряков много уроков навигации. Никто из этих новых друзей ничего не знал об этих глубокомысленных проблемах. Никто из них не сможет отвезти корабль назад во Фриско в случае необходимости, — говорил дядя, И я думаю, он был прав. Простые матросы обычно ничего не знают о навигации, хотя обманывают себя, считая, что знают о ней все. Но ветер постепенно усиливался, и к утру приказали укоротить паруса. К полудню началась буря, ветер дул с востока и поднял большие волны. Буря усиливалась, и капитан Гей выглядел встревоженным. К вечеру случилось короткое затишье. И в это время на нас обрушился град, ледяные пули безжалостно били матросов, и всем пришлось укрыться. Потом ветер удвоил свою ярость, и капитан позволил ветру нести нас, уходя в сторону от нашего маршрута. Дядя Набот очень сердился, но не вмешивался в управление кораблем. В это время для нас самым главным была безопасность, а гей не из тех, кто рискует без необходимости. Три последующих диких дня впоследствии всегда казались мне кошмарным сном. Я не представлял себе, что корабль может так бить и бросать, и он все равно остается живым. Корабль был щепкой в огромном гневном океане, и вода постоянно переливалась через палубу. После одного из таких потопов, когда все цепляются за спасательные тросы, мы не досчитались двух наших лучших матросов и больше никогда их не видели. Дядя бот начал насвистывать и всякий раз, как видел меня, подмигивал или беззвучно смеялся. Но мое бледное лицо не откликалось на эти призывы к бодрости и, думаю, сам дядя был не очень весел, только хотел подбодрить меня. Но хотя опасность была неизбежной, ни один человек не дрогнул и не испугался. И Нукс и Бриония исполняли свои обязанности так спокойно, словно море гладкое. Корабль оставался целым, но его бросало так сильно, что док Экерс вынужден был на четвереньках ползти в каюту, чтобы поесть. Мы шли поэтру до третьей ночи, когда лопнула рулевая цепь, и рулевого, окровавленного и помятого, бросило на фальшборд. Флиппер потерял управление, его развернуло, грот мачта сломалась, как спичка, и со всеми снастями рухнула на палубу. К ней бросились наши храбрые матросы и обрезали тросы. Я думал, что корабль никогда не выпрямится после крена, который произошел в результате падения мачты. Но он каким-то образом выпрямился, и утром мы все еще находились на борту, хотя поврежденном и оказавшимся во власти волн. Словно удовлетворившись причиненными разрушениями, буря начала стихать. Но еще 48 часов волны были огромные, И экипаж не мог заняться починкой оснастки, приходилось ждать более спокойной погоды. К счастью, наш балласт и груз все это время оставались на месте, и в корпусе не было течей. Когда стало тише, мы продолжали держаться на воде и обнаружили, что наше положение не совсем отчаянное. Но состояние было таким, что я начал задумываться, что теперь с нами будет. Руль снесло, грот-мачты нет. Бизань мачта вверху сломалась, фок мачта — в обломках. Палуба загромождена обрывками снастей, правый фальшборд поврежден упавшей мачтой, и мы потеряли трех прекрасных матросов. Пока матросы очищали палубу и ставили аварийную мачту, капитан Гей определил наше положение. Он установил, что мы не так уж далеко отошли от курса, как опасались. Но в нашем нынешнем положении... Невозможно было дойти до устья Юкона или даже добраться до Берингового моря. Однако недалеко находился полуостров Аляска, и мы решили подойти к нему в надежде встретить проходящий корабль или найти временное убежище на одном из многочисленных островов в этой северной части Тихого океана. Матросы старались как могли чинить повреждения. Прежде всего, они поставили на корме временный руль. Однако с таким импровизированным рулем Мы только в хорошую погоду могли надеяться дойти до порта. Четыре дня мы непрерывно трудились в сокращенном составе, не видя суши. Потом положение изменилось. Ночью нас весело понес хороший ветер с юго-запада. И когда рассвело, мы увидели небольшой лесистый остров. У него была форма копыта, с широким защищенным заливом посередине. И капитан Гей, который хотел внимательнее осмотреть корабль, сразу решил войти в эту бухту и бросить якорь. Капитан Гей, все такой же печальный, начал отдавать приказы, и матросы выполняли их. Это было нелегко, потому что длинные ряды рифов почти закрывали вход в залив. Но море было спокойное, рифы отчетливо видны, и искусно маневрируя, флиппер миновал их, и к облегчению и радости всех на борту мы бросили якорь в середине залива.